— Милый друг, — сказал Рафаэлю молодой человек, которого он едва не сбил с ног, — ты пойдешь с нами? — Куда и зачем? — Ладно, иди, дорога, я тебе расскажу. Как не отбивался Рафаэль, друзья его окружили, подхватили под руки и, втиснув его в веселую свою шеренгу, повлекли к мосту искусств. — Дорогой мой, — продолжал его приятель, — мы целую неделю тебя разыскиваем. В твоей почтенной гостинице Сен-Кантен, на которой, кстати сказать, красуется все та же неизменная вывеска, выведенная красными и черными буквами, что и во времена Жан-Жака Руссо, твоя Леонардо сказала нам, что ты уехал за город. Между тем, право же, мы не были похожи на людей, пришедших по денежным делам. Судебных приставов, взаимодавцев, понятых и тому подобное. Ну так вот. «Растиньяк видел тебя вчера вечером в итальянской опере. Мы приоподрились и из самолюбия решили непременно установить, не провёл ли ты ночь где-нибудь на дереве в Елисейских полях, или не отправился ли в ночлежку, где нищие, заплатив два су, спят, прислонившись к натянутым веревкам. Или, может быть, тебе повезло, и ты расположился на биваке в каком-нибудь будуаре».